Ларка, я ведь подумала, что ты их не видела. Очень ярко светило в глаз от веранды. Их выход показался таким неожиданным, а ты стояла за мной и потом вела себя как ни в чём не бывало, и я и не стала тебя спрашивать. Помнишь, ты в детстве всего боялась: поуко в грозы, истории про гроб на колёсиках. Ничего и не боялась, я просто впечатлительная. Вот поэтому я тебе и не рассказывала, что случилось потом. Оси увидела, как Ларкины глаза расширились от удивления.